Глава 15. И наступает конец света. Эдай медленно прошел по толстому ковру, с кургским узором, сгорбившись от напряжения. Ио оценило комнату пятерых женщин и их нарочитую непринужденность. Совершенно очевидно, что все это спектакль Ио четко видела в комнате улики. Старшая муза читала газету четырехдневной давности. Ио узнала первую полосу, на которой красовалось лицо комиссара Сен-Ива. Женщина за столом раз за разом обводила одни и те же линии на листе бумаги. На рукавах той, что притворялась спящей, виднелись мокрые следы. А одна из девочек, играющих в карты, держала их рубашкой к себе. Все они явно поспешили занять свои места в этом представлении. Но с какой целью? Ио вспомнила, как на втором этаже шевельнулась занавеска, как будто их с Эдеем тут ждали. Видимо, все это показное действо должно было ввести их в заблуждение, а может даже запугать. Старшая муза выглядела совсем не так, как представляешь себе музу искусства. Серая рубашка застегнута до самой шеи, волосы собраны на затылке в аккуратный пучок. Интерьер был безвкусным. На темно-фиолетовом фоне муза выделялась точно серый гриб в розовых кустах. Глядя поверх газеты, она произнесла твердым, ясным голосом. «Мы можем вам чем-то помочь». Ио сказала, «Я ищу ответы». У которой из нас женщина обвела руку и комнату, по очереди указав на сгорбившуюся за столом пищицу, сонную даму в кресле и двух девочек у камина. «У Калиопы — эпической поэзии, Эрато музы музо-любовной поэзии, Полигимни музы музо-гимнов или Урании музы музо-астрономии». Каждая сестра поприветствовала ее ЭД легким кивком. Они были похожи друг на друга, но в то же время отличались. Длинные крючковатые носы, одинаковый изгиб бровей, но волосы, цвет кожи и комплекция были разными. Полигимние и урания, очевидно, приходились друг к другу родными сестрами. Обе выделялись выразительностью глаз и светло-коричневым оттенком кожи. Калиопа выглядела немного старше, ее нос покрывали веснушки, А Ирато была ростом с десятилетнего ребенка. А вы? спросила Ио ту музу, которая говорила. Я, Клио, муза истории, боюсь, остальные наши сестры сейчас заняты. Так чего вдохновение ты ищешь, дочка? Мы с напарником расследуем серию убийств, в вылах сказала Ио. Последняя зацепка привела нас к вашему дому. Вам придется ответить на несколько вопросов о горацу Лонге. «И женщинах, за убийство которых, как он утверждает, вы ему заплатили?» Клио лишь улыбнулась. Ее зубы были такими же аккуратными и правильными, как и все остальное. «Нам придется?» «Я не вижу ордера», — сказала Эрато. «И не вижу значка». «Мы ничего вам не должны», — возразила Полигимня. «Если вам нужна наша помощь, сперва заслужите ее», — добавила Эрато. «Совсем как в твоем бизнесе, а?» Взгляд ураней скользнул по Эдею, оценивая его реакцию. «Ты знаешь, чем твоя напарница зарабатывает себе на жизнь, милый?» Ио захотелось подойти прямо к ней и отвесить звонкую пощечину. Для них это была игра — раскрывать секреты и наблюдать за реакцией гостей. Если бы Эдей не знал, что Ио иногда разрезает нити своих клиентов, если бы... Но именно этого они и добивались. Хотели разозлить ее, отвлечь, но от чего Она оглядела комнату, словно ищейка, высматривающая добычу. За столом, в глубине гостиной, притаилась единственная несостыковка в их шараде. Все остальные сестры смотрели на Эдея, но Калиопа, муза эпической поэзии, сидела совершенно неподвижно, рассеянно занеся перо над листом бумаги. Она устремила взгляд на Ио, изучая ее с интересом или с чем-то вроде страха. «Чик-чик-чик», — -чик», сказала Урания, отвечая на собственный вопрос, И изображая пальцами ножницы. Ио едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Занавеска, все это отрепетированное представление, взгляд Калиопы, да к тому же этот отвратительный фарс, рещица, невидимый клинок, жениться судеб, все это означало, что девять чего-то от нее хотят. Что ж, тогда нет смысла ходить вокруг да около. «Какова ваша цена?» — спросила Ио. «Как и всегда», — сказала Эрато. — Искусство, — сказала Уранья. — Вдохновение, — сказала Полигамния. — Произведение, — сказала Клио. Ио почувствовал себя глупо, констатировав очевидное. — Я не творец. Полигимния наклонилась ближе и уперлась локтями в колени, как нетерпеливый ребенок. — Еще какой творец, глупышка. У каждого есть что-то, в чем он хорош, что-то, от чего у него на лбу выступает пот, а в жилах ускоряется кровь. «Что-то особенное. Его и только его. А мы? Мы – идея, обретающая форму. Мы – вдохновение. Мы – талант, просвечивающий сквозь пальцы. Мы – музы, а ты – творец». Повисла долгая мучительная пауза. Иос косила глаза, чтобы обменяться с Эдеем взглядами, кричащими «Какого черта тут происходит?». Его этот спектакль, судя по всему, тоже не впечатлял. «Не понимаю, к чему ты клонишь». К нему повернулись четыре головы, всех сестер, кроме Калиопы. «У твоей напарницы есть нити, ее драгоценное серебряное полотно», начала объяснять Клио. «У нас есть нечто похожее, хотя мы лишь посредники, и наши силы менее агрессивные. У нас есть протеже, наши художники, скульпторы и писатели, наши актеры, музыканты и танцоры. Они просят вдохновения» и мы даруем его через глаза, уши и пальцы. Мы одариваем их идеями и мыслями, открываем секреты. Ибо что есть искусство, что есть вдохновение, как не самые глубокие, самые темные тайны художника. Весьма претенциозный взгляд на искусство. В понимании Ио оно не было чем-то исключительным, и представление о творчестве как результате страдания казалось ей устаревшим. Но Ио догадывалась, что такая риторика – идеально вписывается в идею таинства, которую продавали девять. «Ну и в чем тогда состоит мое искусство?» — спросила Ио. «Что вы хотите, чтобы я создала?» Музы переглянулись, обменявшись безмолвными репликами. «Ты детектив, не так ли?» — спросила тоном, который мог бы сойти за материнский. Вот только мать Ио не была гадюкой. «Наблюдай, изучай, расследуй. Большего нам и не нужно». Расследование? «Вопрос, если хочешь? Хотите задать мне вопрос, и все? Ваши протеже могли бы сделать это за вас?» «Нет, не могли бы, глупышка», — хихикнула сидевшая на полу полигимни. «Разве ты не заметила?» «Твое искусство принадлежит тебе и только тебе», — сказала Клио. «Этот вопрос можешь задать лишь ты сама», — донеслось из угла комнаты, где сидела Калиопа. Она произнесла это своим сладким, певучим голосом, по-прежнему глядя на Ио, точно ястреб. Ее перо беспрестанно царапало бумагу, проводя одни и те же линии снова и снова. Чернила накладывались так густо, что буквы перетекали одна в другую. Это нервировало. Ио сделала шаг к Эдею ближе к двери. Теперь все обрело смысл. Спланированное представление, жуткая манера речи, паутина, которую они старательно плели вокруг нее. Как и силы любых других и нарожденных, их способности были не безграничны. Музы знали ответы и истины мира, но только если вопросы задавал подходящий человек, и на данный момент подходящим человеком по какой-то причине была Ио. Ты можешь задать три вопроса, сказала Клио, а четвертый выберем мы. Пять вопросов мне и один вам, отрезала Ио. Никаких расплывчатых пророчеств и двойных смыслов. Клио сдержанно кивнула. «Начинай!» Первый вопрос пришел ей на ум сразу. Он был самым очевидным и безотлагательным. «Это вы приказали Горацио Лонгу убить женщин по имени Райна, Дрина сава и Эмилин Сигл двенадцать лет назад?» Музы бросили друг на друга прищуренные взгляды. Нерасчетливые, но пытливые. Как будто решали между собой, кто должен отвечать. Полигимния взяла эту ответственность на себя. Горацио Лонгу было приказано убрать этих женщин из Алланты любым способом, который он сочтет нужным. «По вашему указанию». Музы заерзали на месте. «Да». «Зачем?» Снова настойчивое переглядывание. Клио подняла руку и ответила. «У нас были на то свои причины. Женщины представляли опасность для города». «Мы договорились. Без расплывчатых ответов», — резко сказала Ио. «Попробуйте еще раз». На этот раз ответила Урания. Она говорила очень быстро, ее руки порхали над разбросанными по полу картами. «Пой во мне, Муза, и расскажи моими устами историю». Мы видели, как эта история проявлялась в звездных картах, в щебетании певчих птиц, на потрескавшейся краске неоконченного портрета но это были лишь обрывки, фрагменты и кусочки, ничего конкретного, без начала, без середины и без конца. Мы собрали ее из обрезков и узнали, что те женщины опасны, они должны были умереть, чтобы город не сгорел дотла, чтобы дети не плакали, чтобы улицы не захлебнулись кровью. Йо и эдей переглянулись, они оба соединили детали пазла, Ровно 12 лет назад город Суллонг похитил и попытался убить Эмилин Сигл, Дрину Саву и Райну и других женщин. Девять увидели в творениях своих художников историю, которая требовала смерти этих женщин ради спасения Аланты. Двенадцать лет назад город сгорел из-за бунтов лунного заката. Сотни поли жертвами войны за территорию, развязанной анонимной преступной бандой кульминацией которой стало исчезновение Ордена Фурий. Если бы не Бьянка Росси, бунты стерли бы илы в порошок. Из последних сил юная контрабандистка сформировала полный энтузиазм отряд, который на восьмой, последний день резни, обрушился на агрессоров, по сути, положив конец бунтам одной лишь силой воли. Илам потребовались годы, чтобы оправиться от тех событий. Но в этом не было никакого смысла. Если девять предчувствовали, что нужно принести этих женщин в жертву, дабы положить конец бунтам, а Горацио позволил им сбежать, то почему же бунты удалось остановить? И если девять знали, что Горацио предал их и оставил Дрину и других девушек в живых, разве они не наказали бы его? У них наверняка были средства и, как оказалось, озлобленность. Музы явно чего-то не договаривали. Альтруизм был не в их природе. Они приказали убить этих женщин, потому что те каким-то образом служили их цели. «Вы сказали, что знали, что женщины опасны», — начал Эдей, вырывая Ио из ее размышлений. «Они не зарегистрированы, как и нарожденные, и тем не менее способны управлять нитями судьбы. Они нечеловечески сильны и выносливы. Они живут, несмотря на оборванные нити жизни, но гниют изнутри». «Минутное молчание», — затем Клио сказала. «Я не слышу вопроса». «Они?» «Нет». Он сделал паузу и взглянул на Ио, обдумывая, как лучше сформулировать вопрос. «Они говорили, что их создали. Так что они такое?» На этот раз ответила полигимния. Ее глаза стали стеклянными, словно она вглядывалась в саму материю мира. «Они дочери ночи, избранные за свое достоинство и призванные обрушить месть на головы нечестивых». Ио ожидала большего. Большего не последовало. «Это не четкий ответ, который вы обещали, Музы». «Это ответ на твой вопрос», — сказала полигимня, «Такой, какой дали мои силы. Если хочешь другого ответа, задай вопрос получше». Ио раздраженно закатила глаза. «Если их создали, то кто же создатель?» Она сосчитала в уме. Задано уже четыре вопроса. Остался один от нее и один, продиктованный девятью. «Вот этот вопрос годится», — сказала Эрато. Она перевела свой мудрый взгляд от Ио к Эдею. «Ответа на него мы не знаем. Мы заставили наших творцов писать, играть музыку и рисовать. Но все они зашли в тупик. Тот, кто создает этих женщин-мстительниц, знает, как спрятаться от наших сил. И прежде чем ты скажешь очередную грубость...» Эрато указала рукой на Ио, которая уже открыла рот, Мы поделимся нашей лучшей догадкой. Законы могут слегка прогнуться, но переступить их все же нельзя. Все мы одинаковы. И Музы, и Мойры, и Грации. «Потомки богов», — прошептала Ио. Эрато кивнула. «Кем бы эти женщины ни были, они посланы богами. Но бога с такими способностями нет». Муза пожала плечами. «Даже боги иногда меняются». Намек был сокрушительным. Ио сказала «Боги мертвы». Комнату наполнила тишина. На Ио смотрели пять пар глаз, полные коварного ликования. Клио произнесла «Ну же, спроси нас, живы ли боги?» Ио отчаянно хотела задать этот вопрос. Она была уверена, что силы Мус дадут ответ. Но нетерпение в их взгляде вызывало у нее ощущение, что все это неправильно. Как будто они подбрасывали ей хлебные крошки, которые и привели ее к этому вопросу. Инстинкты еще никогда не подводили Ио. Если все это похоже на ловушку, скорее всего, так оно и есть. Сосредоточься, Ио, подумай. Четыре жертвы, рожденные Чернобогом, рожденный Диаскуром, двое рожденных Грациями, все нечисты на руку, две странные убийцы, а теперь еще и третья, утверждающие, что некто создал их, дав им цель и инструкции. Некто, кто показал себя настолько опасным во время бунтов лунного заката, что девять назначили награду за его голову, если музы говорят правду. А теперь еще и боги, проклятые боги. Что его упускает? Во всей этой цепочке есть какой-то пробел. Она знает жертв и знает убийц. Она лично видела орудие убийства, чувствовала эту мерзкую нить, затянувшуюся вокруг ее собственного горла. Она могла предположить мотив. Нет, недостающее звено заключается в другом. Ио могла угадать мотив духов. В конце концов, они говорили об этом достаточно часто. Месть, справедливость. Но кто же эти, пресловутые они? Те, кто обучал духов, те, кто их создал, те, кто способен спрятаться от всезнающих девяти. Вот какую часть загадки Ио никак не могла понять. Зачем создавать духов? Почему бы не взять пистолет или нож или кастет и лично не расправиться с теми, кто тебя обидел? Только один человек знает правду. Райна — новый дух. Ио должна найти ее и спасти от жажды крови и от неизбежного разложения. «Мой последний вопрос», — сказала Ио. «Как мне спасти ее? Нового духа, Райну?» Едва заметно нахмурившись, Клио ответила. «Тебе ее не спасти». Ио уловила в ее голосе нотки печали. «Может ли это сделать кто-то другой?» — встревожилась Ио. Уголки губ Музы приподнялись в довольной улыбке. «Это уже шестой вопрос, рещица. «Но шестой вопрос выбираем мы!» — возразила Полигимния. «А ты его лишь задаешь!» — произнесла Урания. Ио закатила глаза так сильно, что ей показалось, будто они вот-вот выскочат из орбит. «Просто скажите мне, как ее спасти!» В комнате воцарилась коварная тишина. И четыре говорившие музы расслабили спины, откинувшись назад и теперь лишь наблюдая. В центр комнаты вышла пятая сестра, сидевшая за столом в задней части гостиной. На дрожащих ногах она сделала круг по комнате, выставив вперед лист бумаги, который все это время царапала будто ножом. «Выполни свою часть договора, и мы поможем тебе. Мы расскажем, как ее спасти», — прошипела Калиопа. Такова наша цена. А вот наш вопрос. Какую нить ты перережешь? Спроси нас, сказала Клио. Спроси, какую нить я перережу, повторила Эрато. И мы узнаем, подхватила полигимния. Узнаем, как ты покончишь с этим миром, сказала Урания. Ио отшатнулась от Клеопы, которая приближалась к ней с голодным рычанием и жаждой крови в глазах. Она почувствовала, как Эдей кладет руку ей на плечо и заводит за спину, Ограждая от Музы стеной мускулов Это движение напугало Калиопу И листок выскользнул из ее рук И упал на пол, замерев у ног Ио От него исходила опасность Он будто должен был изменить ее жизнь И сотрясти всю землю Беспорядочные каракули Которые, обводя снова и снова На нем рисовала Муза Оказались буквами, распухшими от чернил Поэмой сумбурных мыслей Ио присела и подняла листок Рещица, невидимый клинок, жнится судеб. Она читает серебро, как знак. Она плачет серебром, словно услышав траурную песнь. Она режет серебром, будто лезвием. Она разрезает нить, и наступает конец света. Ее пальцы дрожали. Она не знала, почему. Ведь это всего лишь слова, твердил ее разум. И все же грудь стянули путы ужаса. «Что это?» — прошептала она. «Наша чума!» — раздраженно бросила Клио. — Наша погибель! Поэты неделями писали это стихотворение, и только его, о том, как ты начнешь конец света. — Эй! — приказал Дэй с гробовым спокойствием. — Шаг назад! Клио встала с дивана и подошла к стоящему между двух окон шкафу из красного дерева. Она выдвигала ящики один за другим, доставая из них листы и подбрасывая в воздух. Бумага разлеталась по комнате белым вихрем как листья во время осенней грозы. Разный почерк, разные чернила, но одни и те же слова. Рещится невидимый клинок. «Задай вопрос!» — велела Клио. Ее глаза горели. Его тяжело дышала, Отстоявших в глазах слез, комната плыла. «А откуда ты знаешь, что это про меня?» Клио издала резкий смешок. Две юные музы в другом конце гостиной поднялись с пола и исчезли в дверном проеме. Грудь Ио вздымалась и опускалась, быстро и шумно, напоминая паровую машину, и она чувствовала, как у нее внутри, обдавая жаром, сгорало топливо. Девочки вернулись с охапками портретов, больших и маленьких, написанных маслом или углем, на холсте, пергаменте и бумаге, на ткани и дереве. «Задай вопрос!» — взревела Клио. Но Ио не могла сосредоточиться ни на чем другом. Она видела лишь спину Идеи которую уперла ладони, шуршащей по всей комнате бумаги и лицо, смотрящее на нее с портретов. Густые нахмуренные брови, темные глаза, завязанные сзади желтым шарфом, кудри, опущенные уголки губ на каждом рисунке, каждом наброске, созданном художниками девяти. Это было ее собственное лицо, ее серебряная нить в руке, и за ее спиной мир пожирал огонь.